и действительным временем начала активности и показывалось сдвиг фазы, возникающие в результате такого кратковременного освещения. Оказалось, что единичные вспышки света сдвигают начало активности или тяги только когда они даются в определенный период собственного цикла животного. В остальное время они не приводят к сдвигу фазы. Так или иначе, сдвиг фазы, следующий за световой вспышкой, зависел от того, на какое время суток она приходилась с точки зрения летяги. Возьмем, например, летягу, у которой собственные свободно текущие часы отмеряют 23-часовые сутки. Эта летяга ежедневно будет опережать истинное время на час. Сумерки для нее будут наступать через каждые 23 часа. Ночь будет длиться около 10 часов, день – примерно 13 часов. Мы можем рассматривать этот 10-часовой период как субъективную ночь летяги и 13-часовой период – как ее субъективный день. Декурси включала свет несколько раз в течение субъективной ночи и субъективного дня летяги, пытаясь обнаружить возможные различия в ее реакции. Свет вызывал максимальный эффект, если он действовал во время соответствующие По свободно текущим часам животного приближению сумерек. Этот период называется временем потенциальной готовности. Примечание редакции. Световой сигнал просто подавлял сигнал внутренних часов. Летяга как бы говорила себе, нет, сумерки еще не наступили. Лучше посижу тихо. Если свет включали во время полной активности летяги, то есть во время ее субъективной ночи, действие вспышки проявлялось значительно меньше, если же в течение субъективного дня животного, когда летяга находилась в неактивном состоянии, она на него вообще не реагировала. Так, эксперименты Декурси С кратковременными вспышками света помогли ей понять механизм, с помощью которого живущие на воле летяги синхронизируют свою двигательную активность со временем суток. Эта синхронизация, по-видимому, происходит в результате ряда сдвигов фазы, а сам процесс находится под контролем ритма чувствительности к свету. После этого Декурси провела несколько экспериментов для выяснения влияния температуры и звука. Но нерезкие резкие изменения температуры, ни звуковые сигналы не влияли на поведение летяг. В заключении можно отметить, что активность глаукомус в естественных условиях совпадает с периодом темноты, и что это соответствие сохраняется в течение всего года, по-видимому, благодаря взаимодействию эндогенного ритма активности с ритмом чувствительности к свету. В отношении воздействия температуры или звука подобных явлений не отмечается. Глава 12. Навигационные способности птиц. Открытие способности птиц ориентироваться по Солнцу изумило ученых. Но то, что во время ночных пролетов птицы ориентируются по звездам, буквально потрясло их. Это было доказано через несколько лет после открытия Крамера молодыми исследователями из Фрейбургского университета Федеративной Республики Германия – Францем Зауэром и его женой Элеонорой.